Глава 37. Кэтрин. На праздничный ужин мы с Гервином пришли вовремя. Не многочисленные гости, которых оказалось около 20, ждали нас в просторной королевской гостиной. Сначала супруг представил меня всем присутствующим согласно новому титулу, а за этим последовали поздравления. Каждый из гостей считал своим долгом подойти к нам и поприветствовать лично. Меня коробило обращение "Ваше высочество". Ну, теперь от этого уже точно никуда не деться. Придётся привыкать. Вы прекрасная пара, проговорила королева, подошедшая к нам вместе с супругом. Она и мягко мне улыбнулась, а на Гервина посмотрела с гордостью. Надеюсь, из этого скоропалительного брака выйдет толк, тихо бросил король, глядя на сына с немым осуждением. Меня он взглядом не удостоил. Марс и Неремей тоже подошли нас поздравить. Я впервые видела их вместе, но, глядя на то, как они держатся за руки, какими обмениваются взглядами, любой бы понял, что эти двое друг от друга без ума. Многочисленных министров я не запомнила, хотя честно пыталась. А вот когда Гервин представил мне подошедшего к нам советника короля... Мне потребовались все силы, чтобы сохранить на лице благодушное выражение. «Эрни Кэтрин, примите мое искреннее восхищение вашей красотой», проговорил тот, чуть поклонившись. «Уверен, вы станете прекрасной парой его высочеству». «Благодарю, Эрн Сандрин». Он оказался высоким, подтянутым мужчиной лет пятидесяти на вид. Его черные волосы были коротко острижены, а темно-синий костюм сидел идеально. Черты лица немного напоминали Бивара, но при этом в нём совсем не было смазливости. Этот Айв казался опасным противником, таким, с которым лучше вообще никогда не вступать в противостояние. А ещё у него был тяжёлый взгляд умного человека, и после этой встречи я поняла, почему Гервин его подозревает. Фуд вот кому точно хватило бы талантов ловко играть чужими руками, оставаясь при этом в стороне. И да, Если он враг, то оставлять его за спиной просто опасно. Ужин прошёл спокойно. Жель только, что Вирита на него не явилась. Я очень надеялась, что она всё же придёт, но ведьма решила иначе. Понятное дело, в такой компании она бы чувствовала себя некомфортно, но так я осталась одна среди толпы чужих людей. Конечно, Гервин всё время находился рядом, не отходил от меня, держал за руку. Но мне всё равно было не по себе. После окончания трапезы гости снова переместились в гостиную. Лакеи подали лёгкие закуски и игристое вино, а в углу появился небольшой оркестр. Заиграла музыка, и супрук пригласил меня на танец. А ведь мы ещё ни разу с тобой не танцевали, сказал он, ведя меня к пустому пространству в центре комнаты. Действительно улыбнулась я. Почему-то я не сомневаюсь, что мне понравится. Очень на это надеюсь, тихо ответил он, а глаза вспыхнули, будто одумал мой принц уже не о танце, а о чём-то куда более интимном. Я отдалась музыке и уверенным рукам Гервина, погрузилась в мелодию, в наши синхронные плавные движения, в атмосферу вечера, и только теперь, поймав горячий взгляд своего Айва, окончательно осознала, что он теперь мой муж, что я принадлежу ему. а он по законных оснований их принадлежит мне совсем не как рабы, а по обоюдному согласию и по собственному желанию. И тут вдруг заметила среди гостей Вериту. Она выглядела так же, как днём, но казалась непривычно насторожённой. Шла по краю зала, кого-то явно высматривая, а потом направилась к одной из колонн, у которой стояли несколько мужчин. При этом ведьма двигалась так, чтобы как можно дальше обогнуть людей. Они же её и вовсе не замечали. Гервин, ты видишь Вериту? спросил я, уже догадавшись, что она прикрылась заклинанием от водоглаз. Она здесь? спросил без удивления, но осматриваться не стал. Здесь, сказала тихо, и ведёт себя странно. Всё в порядке, Кэт, он посмотрел ободряюще. Всё по плану. Но почему её видишь ты? Слишком хорошо знаю, Да, и она сама когда-то пыталась научить меня этому заклинанию. Решила проверить, что случится, если его будет читать маг. Я усмехнулась. Ничего не вышло. Как думаешь, кто-то ещё может её увидеть? Не знаю, покачала я головой. Мелодия закончилась. Верита остановилась в паре шагов от мужчин, которыми пробиралась по залу. А я только теперь увидела, что среди них находится королевский советник. И мне всё стало ясно. Господа, громко проговорил Гёрвин, подхватив с подноса у мимо проходящего лакея два бокала. Один с вином для себя и другой с соком вручил мне. Я предлагаю тост. Сегодня моя жизнь изменилась. У меня появилась супруга, а у Айвири новая принцесса. Я искренне надеюсь, что ей будет хорошо в нашем дворце и столице. За мою Кэтрин. Пока он говорил, все подняли бокалы, чуть выставив их перед собой. И я краем глаза всё же заметила, как Верита вылила несколько капель зеленоватой жидкости в бокал советнику. А уж после окончания тоста всем пришлось выпить, и ему в том числе. "Получилось?" шёпотом спросил Герр, целуя меня в щёку. "Да", ответила так же тихо. "Значит, сейчас мы с тобой пригласим нашего Эрна Санрина на балкон". и улыбнувшись, павёл меня прямиком к королевскому советнику. Правда, сразу добраться до него у нас не получилось. Сначала нас остановила королева, рядом с которой к счастью не было супруга, зато присутствовала Эниремия. Они пригласили меня утром на чай, заверив Гервина, что ничего со мной не случится. В следующем нас задержал министр торговли, которому срочно понадобилось спросить Гервина о каких-то пошлинах в отношении Ирании. который принц был намерен существенно снизить. В общем, когда мы добрались до советника, тот выглядел странно растерянным и бледным, а на его лбу выступила испарина. Гервину даже пришлось придумывать предлог, чтобы вывести его на балкон. Любой из окружающих видел, что Эрну Сандрина нужно на воздух. Как себя чувствуете? спросил его Герв, когда мы втроём оказались за пределами гостиной. В порядке. Ответил тот, хотя точно в порядке не был. Устал немного, сказывается отсутствие сна. Не спали ночью, учасливо уточнил принц. Как можно спать, когда единственный племянник в подземельях? Эмоционально выдал мужчина. Но вдруг будто опомнился и принял отрешённый вид. Кстати, о вашем племяннике, проговорил Гервин. Он рассказал мне на допросе немало интересного, в том числе касающегося вас. Чушь, отмахнулся мужчина. Он не смог бы сказать обо мне ничего. На нем такие клятвы, что ни один артефакт не позволит расколоться. Вот теперь я наглядно увидела, как действуют зелья нашего талантливого колдуна. А вот сам советник сейчас явно соображал плохо. Его заметно мутило, взгляд стал казаться остекленевшим, а силы стремительно покидали тело. Эрн Сандрин оперся спиной на ограждение балкона и едва стоял на ногах. Гервин отпустил меня и дал знак отойти за его спину. Я не стала возражать, понимала же, что сейчас лучше послушать. Советник был не в себе и не ясно, какой финт может выкинуть, когда поймет, что рассказал все. «То есть вы в курсе того, что Бивар присвоил себе немалые суммы из казны?» – спросил мой принц. Едва слышно зашуршала открывшаяся дверь, и на балкон вышли Анмар и его величество. Король, нахмурившись, глянул на своего советника и уже хотел что-то сказать, но его остановил младший принц. Отец глянул на него недовольно, но тут же увидел меня, а в его глазах появилось раздражение. Увы, я ему совершенно точно не нравилась. «Конечно, я в курсе», — проговорил советник, отвечая на вопрос. «А известно ли вам о его намерении развязать войну в Тревальской провинции?» — задал Гервин новый вопрос. Не было бы никакой войны, фыркнул Эрн Санрин. Но все нелояльные к новой власти лишились бы имущества и титулов. А что выиграли бы вы? мой супруг говорил кратче, с любопытством, но без намёка на обвинение или упрёк. Как минимум, избавился бы от тебя, усмехнулся советник, стирая с лба пот. Ты у меня какой-сь в горле. Гервин даже не удивился, а вот король будто застыл. Нет, его лицо оставалось сурово-бесстрастным, но в глазах отразилось неверие и сомнение. "Допустим, вам бы удалось. И что дальше?" поинтересовался мой муж. "А дальше устранил бы Мара, а после и Сергиуса. Остался бы регентом при ребёнке Аниремии, который, кстати, станет ещё и наследником Вергонии, потому что детей у короля Анхельма нет. И избавившись от него, я объединил бы два королевства". на сделал бы то, что не удалось тебе. Вот теперь Гервин молчал дольше. Его явно поразил масштаб задумки советника. На короля и вовсе было жалко смотреть. Казалось, он просто потух. Слова друга стали для него настоящим ударом. Кто сообщил вам о том, что я нашёл себе Хаити и собираюсь пройти ритуал? Бивар в тот момент был под арестом, а распоряжение его подельникам кто-то должен был передавать. Уж точно не вы лично. Кто? Советник усмехнулся. «Вилт Мэддерс, твой секретарь. Он вообще докладывал мне о каждом твоем шаге. Очень исполнительный Айв». Я ощутила, что Гервина накрыла настоящей волной ярости и обиды, но он сдержался, а внешне продолжал оставаться невозмутимым. И все же новость о предательстве собственного секретаря, которого Герв ценил, стала для него очень неприятным сюрпризом. Зачем было убивать мою Хаити? спросил он тяжело дышащего веридара. Она-то чем вам не угодила? Хм, «Ну как же? Тут сглотнул и через силу усмехнулся. Многие почти его не держали, но мужчина продолжал стоять. Во-первых, это спровоцировало бы конфликт между тобой и Анхельмом, так как убил бы её его друг. А ты после смерти Хаити был бы ослаблен и не смог бы контролировать ни свою магию, ни свою агрессию. Обязательно сам бы полез настить вергонскому королю. Если бы он тебя не убил, то это сделал бы тот самый Виктор Гореди. И мы бы получили конфликт между странами. Что дальше? кивнул Гервин. А дальше война, тихо сказал советник. Но этот вариант был запасным. Изначально планировалось просто выкрестить твою Хаити, точнее, девушку, которая стала для тебя очень важна. Если бы Абивар успел до закрепления ритуала, то мы получили бы серьёзный козырь. Ты ведь уже доказал, что ради близких готов пожертвовать многим. Ты удал Анхельмо обратно два завоеванных округа, только ради того, чтобы вернуть мать. Ты бы сдался нам сам. Не позволил бы убить свою Кетрин. И тебя бы всё равно прикончили солдаты Герцога Доворского, и мой первоначальный план воплотился бы в жизнь. Ну теперь ваш план пошёл прахом, со злой улыбкой бросил Герф, делая шаг назад, затем создал в руках плетенье, напитал его силой и направил в голову советника. Тот пошатнулся, закрыл глаза и рухнул прямо на мраморные плитки балкона. Что это сейчас было? Бесцветным тоном проговорил король. Признание государственного преступника, ответил Гервин, повернувшись к отцу. Надеюсь, ты слышал достаточно. Более чем, кивнул его величество, перевёл взгляд на лежащего на полу бессознательного мужчину и приказал: В камеру его, под усиленную охрану. Все протоколы допросов мне на стол, и пусть этим делом занимаются следователи тайной стражи. Эрнфелис Неретер начал расследование еще в Тревале, сообщил Герб. Он состоит в тайной страже. Часть протоколов может предоставить вам уже сейчас. Пусть явится в мой кабинет, махнул рукой король и скрылся за дверью. В тот же момент на балкон вышли двое айвов. Они подхватили теперь уже бывшего советника под руки, призвали крылья и прыгнули вниз. Гервин проводил их взглядом, медленно выдохнул, И повернулся к нам с Маром. Вот и всё, сказал он. А ещё не всё. Впереди допросы, суд, казнь, ответил младший принц. И отцу точно станет известно о твоём рабстве. Гервинк кивнул. Я разберусь. Главное, что мы вычислили этого гада. Внешне мой принц оставался невозмутим, но я всё равно чувствовала, насколько у него мрачно на душе. Судя по всему, Он не ожидал услышать, что Санрин приговорил не только его, но и Анмара к королю. И я очень рада, что у советника ничего не получилось. Подойдя к Гервину, обняла его со спины и прижалась щекой к ткани пиджака. Он обернулся, притянул меня к себе и коснулся губами моей макушки. "Я пойду", проговорил Марр, явно чувствуя, что он здесь лишний, и, не дожидаясь ответа, покинул балкон. Мы остались вдвоём. Солнце уже почти село, но в посеревшем небе догорали блики заката. День уходил в прошлое, а наша светило прощалась с нами, чтобы утром возродиться вновь. И у меня в душе сейчас происходило нечто подобное. С одной стороны было тяжело и грустно от осознания того, что один мужчина ради амбиций и жажды власти пошёл на предательство и был готов загубить столько жизней. Я не представляла, каково сейчас королю, который считал его другом. если даже Герв ощущал в себе такую тьму. Но с другой стороны, меня наполнило чувство облегчения, освобождения от того гнёта, который преследовал много дней. Ведь теперь тот, кто стоял за заговором против Гервина, наконец пойман. Знаешь, Кэт, ведь всё не во всём могло получиться, проговорил Герв, поглаживая пальцами мою спину поверх ткани платья. Получается, именно ты оказалась тем препятствием, которая стала для планов Виридара фатальным. Почему ты так решил? спросила, подняв голову и поймав его взгляд. Если бы не ты, я бы предпочёл принять смерть. Никогда бы не согласился выбрать рабство. Но тебе почему-то было важно, чтобы я остался в живых. Кстати, он улыбнулся уголками губ, давно хотел спросить, почему тогда ты так в меня вцепилась? У тебя ведь никогда не было рабов. Эверита сказала, что ты вообще крайне негативно относилась к рабству. Я целитель, и для меня жизнь превыше всего, ответила ему. А чуть помолчав, добавила: А ещё, когда меня преследовало чувство, что ты обязательно должен жить, необъяснимое, неясное, оно просто было. Наверное, это интуиция, но я понимала, что обязана сделать всё возможное, чтобы тебя спасти, хоть и считала бандитом. Знаешь, в тот момент это казалось неважным. Он склонился к моим губам и нежно поцеловал. "Ты мой дар стихий", прошептал Гервин. "Дар, который я не заслуживаю". "Думаю, этим твоим стихиям виднее, заслуживаешь или нет", улыбнулась я и сама потянулась к его губам. А потом лукаво добавила: "Кто знает, может, я ещё и твоё наказание" Я с тобой чувствую себя собой, ответил он серьёзным тоном. И ты точно не наказание. Скорее, путеводная звезда, мой любимый и самый главный ориентир. С тобой, Катрин, я счастлив. А я счастлива с ним. Да, понимала, что не будет просто. Гервину прямо горд, ты на самом деле довольно вспыльчив. Я тоже не обладаю мягким покладистым характером. А жизнь наследника престола и его супруги таит в себе немало сложностей и всё же верила, что мы пройдём наш путь достойно или, по крайней мере, сделаем для этого всё возможное.